Глава 22. Танец над бездной. Разговор с настоящим демоном — то еще удовольствие. Особенно, если он говорить не собирается. Хотя любой разговор с демоном — хождение по раскаленным углям. Ульс и на этот раз остался верен себе. Поступил так, как посчитал нужным. Из Барагора он меня увел, притом очень хитренько, тайными тропами сперва мы словно воришки выбрались из дворца затем пробежали через половину города и лишь тогда этот шифровальщик открыл портал но он вел не в жемчужный дворец хвала богам но и не в дом лаарги куда я очень хотела попасть мы оказались на небольшом каменном островке без растительности но с узенькой полоской песка куда ты меня привел уточнила оглядываясь по сторонам хоть светлячок зажечь можно Ночь совершенно безлунная, страшно. Я выросла у воды и не раз купалась ночью, но сегодня, после всех нервных потрясений, даже рядом с Ульсом чувствовала себя уязвима. Было желание прижаться к нему, почувствовать тепло тела, успокоиться, но я не позволила себе проявить слабость. И так уже вляпалась в ситуацию с Даргом, на сегодня достаточно. Побуду умненькой Бри. Вода вокруг острова замерцала, а затем и вовсе засветилась. «Ульс призвал планктон и, похоже, добавил магии в воду. Подобных заклинаний я не знала, но расстраиваться этому не собиралась. Выучу еще». Быстро скинула туфли и едва не замурлыкала от восторга, когда на тружных ступней коснулся бархатистый прохладный песочек. А уж когда по щиколотку вошла в светящуюся воду, моему счастью и вовсе не было предела. «После бала нет ничего лучше ледяной воды», Особенно, когда вода — твоя родная стихия, заживляющая, исцеляющая. Отдала океану напряжение, страх, боль, злость. Сама же в два счета напиталась прекрасными эмоциями и преисполнилась благодушие. Хотелось и вовсе скинуть одежду и поплавать, но не с демоном под боком. — Ты так и будешь молчать? — спросила морского принца, который стоял незыблемой скалой кажется, даже ни разу не пошевелившись с момента прибытия на чудесный островок. «Объясни, что я такого сказала?» Я проанализировала свой разговор с его величеством и уверена, что обещаний не давала. Не на сто процентов, конечно, но на девяносто девять точно. Вода зарядила невероятный мир казался замечательным. О страхе надуманными и глупыми. Я была уверена, что все прекрасно, будет еще лучше. «Я не чувствую на тебе никаких обязательств», надзиратель гуф скорее всего уже подтвердил твое решение килгу и теперь все девушки исключены из отбора наш договор расторгнут произнес фаульс тихо это ты прислушивался к ощущениям потому молчал радостно спросила мужчину подбегая хватая за руку Зайди тоже в водичку она великолепна ри у нас нет повода радоваться ой какой серьезный голос захихикала я дурее от количества заряженной его силой воды Мои артефакты едва не лопались от набитой в них энергии. По телу прохладными змейками скользила сила, которую я притянула, но не смогла впитать. Волосы намокли и стекли на плечи тяжелыми волнами, сбросив балласт в виде украшений и заколок. Но это страшное непозволительное нарушение приличий, распущенные перед косы, ничуть не смущали. Я искрила силы и счастьем, мы совершенно ничего не боялась. Планктон погас, и мы вновь оказались на страшном безлюдном островке с бархатистым песком. Сладкий дурман испарился, словно его и не было. «Прости, я отвлекся и забыл проконтролировать работу планктона. Они тебя зарядили сильнее, чем следовало», — объяснил Ульс произошедшее. «Хотя протрезвевшее, я и так сложила два плюс два». «Так что случилось?» уточнила, понимая, что умудрилась во что-то вляпаться. «Почему ты так ярко отреагировал на мой рассказ про беседу с его величеством? Если не чувствовал на мне никаких оков. Я ведь правильно понимаю, Дарга, ты нагло обманул, чтобы спасти меня, а меня припугнул, чтобы вела себя надлежащим образом?» Спросила для приличия. И так было все ясно. «Боюсь, твои откровенные разговоры с Килгом выбили у меня почву из-под ног». «Не понимаю, как трактовать его поведение, и меня это пугает», — признался Фаульс. «А какие варианты?» — поинтересовалась, стараясь не рисовать в голове страшные картины. «Их десятки, на то и сотни. Отец непредсказуем. Нам нужно определиться, как поступить. Возможно, тебе не стоит возвращаться в жемчужный замок. Наверное, это самый правильный шаг. Я еще многого не сделала. Меня ждут жемчужницы». Кстати, его величество в курсе, что я замышляю и не против. Потом я обещала наладить поставку букетов на дно. краба акулы их очень любит из-за магии жизни. Ой, так это их Ларга, наверное, приучила к своей магии жизни. Вот они скучают, а ты не делишься. Тут же обвинила жадного демонюку. А я, по официальной версии, ей не сын и магией жизни не владею. Бри, для демона такой дар — позор. Признался в сокровенном фаульс. А почему? Дар жизни — это ведь куда сильнее и полезнее, чем просто стихия. Тебе подчиняются растения, животные, птицы, грибы, люди, рыбы. О, льса, демоны, — вдруг сообразила я. Ты как-то управляешь отцом с помощью этой магии, да? Потому он не... ну, не сделал с тобой то, что должен был, — закончила я смазанно. Отчасти. Он не смог меня убить по многим причинам. Должен был, обязан ведь я единственная угроза. Будь мы в мире демонов, я был бы союзником в борьбе против других демонов, и моя жизнь представляла бы ценность. Но не здесь, не под водой. Два демона в одном мире перебор. Но отец не смог, а затем принял». ульс произнес последнюю фразу «Тихо-тихо, но я поняла, прочувствовала ее силу, ее суть. Принял». Демон принял собственного ребенка, а значит, по всей видимости, и полюбил тоже. И как-то внезапно все встало на свои места. Странные поведение обоих мужчин, странная позиция, странные отношения с жителями подводного мира. Я совершенно не принимала во внимание, что подводный мир, по сути своей, то же самое, что полноценный и другой мир, со своими правилами, законами, своей этикой. Мне все время казалось, будто можно измерять происходящее под водой ораторской линейкой. Я сравнивала их девицы наших, их законы и наши, но это в корне неверно. Под водой царит великий ужасный древний демон. Жестокий, кровожадный, злой, страшный. Победить его не может никто. Никакая оппозиция, никакие чудовища. По-настоящему достойных противников он давно уничтожил, о них и воспоминаний толком не осталось. Но откуда тогда эта горстка идиотов, по-другому действующую в жемчужном замке оппозицию я назвать не могу? Скорее всего, его величество играет ими как шахматисты, фигурами на доске, чтобы не заскучать. Но и у великого гроссмейстера подводного мира есть уязвимая точка — сын. Сын с уникальным даром, сын от любимой женщины. Разве мог он его убить? Убить того, кого полюбил всем сердцем? Нет, не сына Ларги. Возможно, именно этот аргумент куда весомее редкого дара жизни, позволяющего Ульсу контролировать окружающих. И что там сказал Гувс? Наследный принц добивается всего, чего хочет. Значит, у Килга не было шансов. Ни единого шанса убить собственного сына-конкурента. Как причудливо сплетены в клубок обстоятельства. И до чего, интересно, тянуть за ниточку, чтобы его размотать? А сам Ульс... Он ведь хотел бросить отца и уйти с матерью, когда под воду вновь вернулась Фурия. Но остался, чтобы прикрыть ее побег. Пожертвовал свободой ради мамы. И что-то мне подсказывает... История повторяется. Он ищет варианты отпустить меня так, чтобы у Килга не осталось вопросов и претензий. А они есть. «Мы спустимся в бездну древнего холода. Ты должна забрать подарок богине». Его нельзя игнорировать. Вдруг ошарашил новостью Фаульс. Затем я отправлю тебя в оратор. Жемчужницы переедут к тебе, когда Акилк поутихнет. Координаты им передам. А ты? На мгновение показалось, что Ульс сделает разделяющий нас шаг, и поцелует меня, прижмёт к себе крепко-крепко, сильно, так, чтобы сердца застучали в унисон, коснётся тёплыми губами моего приоткрытого в ожидании рта, скружит голову. Дальше фантазия заканчивалась. Я не хотела жить под водой. Не хотела общаться с неприятными мне созданиями, хищными и жестокими, опасными и неверными, злыми и бесчестными. Не хотела ежесекундно бояться Килга и происков его советников и врагов. У нас с Ульсом нет будущего. Мы не избранные, мы просто друзья, друзья, которые, возможно, хотели бы много большего. Но обстоятельства оказались высших желаний и возможностей. «Давай закончим с делами», — с натянутой улыбкой произнес Фаульс. «Ныряем». По щекам внезапно хлынула горячая влага, нос заложила, и я побоялась ответить вслух, чтобы не дать петуха. Мужественно взяла принца за руку и первой сделала шаг на глубину, словно это я приглашаю его совершить настоящее безумие. Нырнуть к страшному чудовищу и отобрать у него подарок богини а покорно следуя за ним. Жуть какая. С другой стороны, в крови начала колотать энергия, предвкушающая хорошую схватку. Легко не будет, чувствую. Но сейчас главная задача — выжить. Об остальном подумаем позднее. Спускаться в тончайшем пузыре на дно океана, рядом с... ну нет, нелюбимым, а просто с замечательным мужчиной... да, вот так... Это не так страшно. Точнее, страшно, но больше из-за того, что романтично. Друзья и романтика. Бред полнейший, конечно. О чем я вообще думаю? Начиталась книг и думаю о глупостях. Порядочные девушки лежали бы в обмороке, они наслаждались компанией принца, который им никогда не достанется. А я пялюсь то на улице, то на проплывающих мимо грациозных, красивых, страшных милых, смешных, величественных созданий и восхищаюсь невиданной первозданной красотой природы. Ульс вновь подсветил воду, и мы словно парили в невесомости вместе с чудесными видениями. «Невероятно!» — произнесла я, когда мимо нас неспешно и важно проплыл, продефилировал чудовищных размеров кит. «Кажется, один только его глаз был больше меня». Схватила Ульса за руку, не в силах выразить весь спектр обуревающих эмоций. «Какой он! Какой! Он великолепен!» «Возьму себе на заметку прогулку ко дну. Она располагает к близости и поцелуем», — проговорил принц, вернувшись к привычному ехидному тону. «Хорошо, не бархатно-соблазнительному. Слишком уж я под впечатлением. Непременно возьми», — в тон ему ответила я. После неудачного отбора тебе придется прилагать немало усилий, чтобы сорвать с уст любой девушки поцелуй. Представь, какие про тебя пойдут слухи после сегодняшнего бала, ведь сбежали все. Бедный, бедный, наследный принц. Слухов не будет, — хмыкнул Ульс и добавил без тени сомнения И девушки по-прежнему будут рваться в мои объятия. Ах, ах, все, кроме одной, — с намеком произнес мужчина, и меня обожгло кипятком, аж парило. Воздух в пузыре стал удушливо-влажным, жарким, тропическим. «Да ну что же это такое? Кошмар! Сущее наказание!» «Ау! Мы вообще-то под водой, здесь прохладно! Организм ку-ку! Ну, что ты творишь? Не подставляй!» Мозг тут же выдал оправдание бесстыжей реакции тела. «Это все увлечение книгами». Я начитала с неприличностей про демонов, и теперь не могу не думать о том, что они вытворяют с доверчивыми красавицами в горизонтальной плоскости. И под водой тоже. Ведь можно, скажем так, танцевать под водой. Размножаются ведь как-то морские создания. Тьфу ты, снова я за старое. Мы с Фаульсом друзья. Друзья и ничего более. И вообще... Мы спускаемся прямиком в пасть к чудовищу, а я думаю, не о том, о чем стоило бы. «Давай лучше объясни, что и как делать в бездне, как скрыться от чудовища. Или ты можешь на него воздействовать, потому беспокоиться не о чем?» — спросила с надеждой. «Не пробовал, но в теории это возможно. Проверим на практике». «Это ведь наверняка очень опасно», — очнулась я. «Очень своевременно, как раз на полпути к бездне» нет это хорошо конечно что мозг включился и начал думать но мне явно стоит научиться им пользоваться заблаговременно а никогда отступать уже поздно думала ведь я про путешествие в бездну раньше думала но как я это делала спущусь надеру щупальца монстрику отберу свой подарок и на свободу или иногда подружусь с чудовищем получу в подарок еще чего нибудь ценное и классное и домой И именно сейчас, когда под ногами уже зияет бесконечная чернота, я вдруг, внезапно, какая неожиданность, сообразила, что план мой попахивает безумием. А если учесть, что подарок сделала сама богиня смерти, так и вовсе самоубийством. Нет, ну мало ли как выражает благодарность море, это-то я, но она любит, ну так моя подруга некромантка жрица-богиня, так сказать, а я простая, бедная, беззащитная сваха со склонностью находить приключения на все свои округлости. Разумеется, там опасно, подтвердил ульс но я иду на этот риск ради твоих прекрасных глаз. Вновь перешел к соблазнительному тону паршивец, еще и дернул меня на себя. Я очень пыталась быть хорошей девочкой, не обнимать негодяя за плечи, но оно как-то само. Его руки на моей талии, Мои поглаживают твердокаменные плечи. Единственное, на что меня хватило не вцепиться в мужчину, не прижаться. Я лишь легко-легко, почти невесомо кончиками пальцев касаюсь шершавой ткани, необнаженного тела, к сожалению. Тьфу ты! Да ну что за день такой ужасный? Сплошные нервы испытания. Спрятала руки за спиной, сцепила в замок, чтобы не дать им возможности и дальше хулиганить еще и демонов пузырь подталкивал наверх до такой степени что грудь уже находилась ровно напротив ехидной физиономии коварного захватчика моей талии и он туда бессовестно заглядывал разве что свой любопытный нос еще не сунул в ложбинку что то я не хочу вниз пропищала беспомощно заглядывая в прозрачные глаза демона Хотя находилась выше мужчины и, по идее, должна была ощущать себя чуть сверху, над, главнее. А по факту находилась в полной его власти и побаивалась, побаивалась слишком многого. Себя в первую очередь. «Давай вернемся на остров, или лучше сразу в Сантор!» «Что я вижу?» — с наигранным изумлением произнес Фаульс. «Неужели это проблеск здравого смысла? Не может быть!» «Ну, у тебя!» — надулась я жабой. Страх улетучился, и я недовольно сложил руки на груди, закрывая доступ жадному мужскому взгляду. Но из-за этого прижимаясь ногами к нему еще плотнее. Часу от часу не легче. «Бри, дорогая, моя красивая, умная и сообразительная Бри!» Начал откровенно льстить Фаульс, пока его руки меняли положение. Одна обнимала меня за бедра, вторая бережно и нежно пыталась устранить досадное недоразумение на моей груди. «Любит мужчины прекрасный вид, а я тут загораживаю». «И не пытайся!» — сжала руки еще сильнее. Ульс не задумался ни на мгновение, не задержался. Шаловливые пальцы в момент оказались на моих сверхчувствительных к щекотке ребрах. И я завопила, меняя позу, отрываясь, теряя контроль. Чем и воспользовался коварный демон. Я оказалась в его объятиях, теплых и надежных, крепких. Доверчиво застыла, глядя в сверкающие на глубине невероятные серебряные глаза. Черты узкого лица немного расплывались, дрожали, словно он вот-вот перейдет в истинную форму, ту самую, настоящую. Мысли о щекотке и поцелуях сменили друг друга молниеносно. «Итак, что там у нас за демон такой? Покажите мне его всего!»